Старая, изрядно потрепанная одежда, которую однажды перенес Кирилл, теперь пригодилась. Брюки, куртка и кроссовки скроют многое, ну конечно, не все. Снаружи раздались шаги. Тихокласснул замок двери. Остин продолжал сборы. Через минуту проем двери, ведущий в подвал, заслонила тень. «Остин, привет!» «Здравствуй, Кирилл!»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 «Тебе оно надо?» Кирилл не скрывал своей беспокойности по поводу решения друга непременно идти в город. «Оглянись вокруг», – скупо посоветовал Остин. «Природа умирает. В чем она провинилась?» «Да, дождь нужен. Но ты представляешь, с каким риском связано путешествие в город?» «Да не очень», – пожал плечами Остин. «Я же там не был».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 Остин вогнал обоймы в пистолетные рукоятки оружия. — Вернусь, расскажу, — пообещал он.